Глава третья. Завтрак пролетел, я и не заметил, что ел. Все анализировал, с чем мне придется совсем скоро столкнуться, что за недоброжелатели у меня появились такие и что они в нашем захолустье вообще делают и какие у них могут быть ко мне претензии. Что делать примерно я уже представлял. И да, не на свои личные силы я рассчитывал. А вот как только отсюда выйду с заказом на руках, то тут же запущу свою свору воинов с крылышками. Уверен, у этих мракобесов никакой защиты от насекомых по определению быть не может. Как только нападут или просто дорогу мне перегородят, пока неизвестные недоброжелатели пойдут в атаку мои полчища, моих маленьких зубастиков. У меня шершней припасено шесть штук на данный момент. Аккурат по два моих бойца на одно рыло противника придется. Мало никому не покажется. А дальше я уже определюсь, что с моими неожиданными недоброжелателями делать. На ум приходит использование кинжала. Отличная, кстати, возможность проверить его действия на крупном противнике. Причем не убивать его моя цель а всего лишь несколько раз поранить и посмотреть, сколько мой кинжал сможет за одно небольшое ранение вытянуть из противника его жизненной силы, а той магической энергии. А вдруг? Такой опыт мне бы уж точно не помешал. Ну и не забываем про свои умения от Чука и Гека. Не уверен, что смогу так приласкать противников, что и сопротивляться они не смогут. Это вам не дети. Это сильные и, как сказал трактирщик, Опытные войны Но все равно. Будем пока придерживать эти свои возможности в качестве запасного воздействия на злодеев. Эх, а если еще чем-нибудь получится разжиться у них в качестве трофеев? Что в бою взято, то свято. С такими мыслями и вышел я, загруженный своим заказом, который положил в объемные корзины артефакты для меня трактирщик. Мне в любом случае заходить вечером в трактир, возвращать эти неприжившиеся в нашем селе и деревне артефакты. Нужно их будет вернуть, если, конечно, я сам это утро переживу. А вот, похожие те, кто так жаждал устроить мне утро знакомств. Ну и рожи. Здоровенные гады. Я им как противник на один зуб. Я даже попятился назад, выпустив из рук свои корзины. «Вижу, понял, видно, кто мы», — говорит наглая рожа. Фиксатый и чубатый, касаясь сажень в плечах. Три меня точно, если моими плечами мерить, то как его разнесло в стороны, руки как дубины, вооружен. Меч с левой стороны на перевязи болтается, нож с другой стороны, меч прямой, полуторник, обоюдоострый. Классическая крестовина. Из доспехов только наручи вижу. Ну и куртка без рукавка с железными блямбами на груди. Ничего такого, что нельзя был бы пробить. Ворот рубахи у него открыт, расстегнут. Грудь волосатая виднеется. И что радует, никаких вам цепочек и прочего. Можно надеяться, что артефактов защиты у него нет. Да и не защитят эти артефакты от атак моих шершней. Они ведь тоже живые существа. А потому... Но своих летающих бойцов я пока на цели не навожу. Нужно вначале полностью определиться с планами на бой. Вижу второго из подельников этого здоровухи. Кстати, второй, что стоит за спиной первого здоровяка, такая же по высоте и ширине оглобля. Сам себя шире. Вот только видно, что как вояка он побогаче будет. Все новое на нем надето. Изящно выглядит Бугай, явно прихорашивался. в Вопрос, перед кем и для кого? И штаны без заплат, и сапоги истоптанные Рубашка вроде и вовсе навьё. Вон, как складки лоснятся, Куртка полная, но без вставок металлических, Пояс простой, но тоже начищенный, На голове что-то на вроде двуполой шляпы, Причём не простой, а кожаной. Дорогая штука. Крафт, знаю, такие любят. Из оружия... Ого! Шпага. Вернее, рапира. Она более тяжеловата. И фес так вычурно завид. Все для защиты кисти фехтовальщика сделано. Однако, неужели мастер? А вот этот парень, он явно моложе своего подельника, что перед ним стоит. Так вот... На шее у него видна широкая цепочка. Явно что-то там на груди его примостилось. Неужели деньги есть даже на какой-то артефакт? И еще. Два кольца на пальцах у него. Дела. И непонятно же, кто из этих двоих опаснее. Первый здоровяк? Или все тот же, что выглядит моложе? А вон и третий мой недоброжелатель. Не понял. Да это же вообще малец. Ошибся. Вполне себе дяденька. Но вот только ростом не вышел. Не больше меня и ростом, и комплекцией, насколько могу судить. Даже не знаю. По ощущениям, как мне кажется, он из всей троицы самым опытным и опасным выглядит. А возможно, что и вовсе он и руководит этим трио. Вполне возможно. Первое, что бросается в глаза, он лысый, абсолютно лысый. Второе его оружие. Перевесь метательных ножей у него на груди висит. Причем, думаю, непростые это ножички. Нет, ничего в них нет из дополнений магии. Но вот сама сталь явно весьма дорогая. Гномы не гномы, эльфы не эльфы. Но что делал их настоящий мастер, это даже я отсюда вижу. Крафт учил разбираться в оружии. Ведь понятно, если у твоего противника оружие говно полное, то в большей степени можно сказать, что и сам он как боец немногим лучше, а вот если наоборот. Вот это, кстати, именно тот случай. И ведь у этого мелкого противного дядьки и сабля на поясе с ремнями на наплечными поддержки имеется. Ой, непростой мне противник попался в его лице. Ой, непростой. А между тем Верзила, кто ко мне первым стоит, уже вольяжно направился в мою сторону, ухмыляется, довольный собой. «Ты понял?» Что-то он мне, оказывается, говорил, да я прослушал все. «Скидывай быстро вещички свои и бегом отсюда, и чтобы на известный адрес, куда ты слугой устроился, больше не ногой. А вещички твои нам в качестве презента пойдут за то...» что поднялись ни свет, ни заря из-за тебя. Больше так щадить тебя не будем. Увидим тут еще раз, и все. Ты тогда полу... Вот только договорить он не успел, что там со мной будет. Я дал команду своим воинам на атаку. а, -а, -а машет руками Бугай. Первый укус одного из моих бойцов пришелся ему в шею. Опасное место попадания. Если опухнет сильный или аллергия от укуса попрет то можно и умереть, задохнется, без оказания ему квалифицированной медицинской помощи. Второй укус в район левого глаза ему достался. орёт и ругается благим матом. Все почти ослеп на время. Еще минутка, и заплывут у него глаза. Вряд ли что видеть пару суток будет. Второй его подельник тоже орёт но более молодым голосом. Тому тоже куда-то прилетело от моих летающих воинов. Лицо руками прикрыл и на месте волчком крутится. Бам-бам! Чувствую, как сработал магический щит, подаренный мне Максом. И чем меня так? Ого! третий из артефакта силы и маны выбили, прилетевшие в меня два метательных ножа. Да меня убивать решили, гады! А вот и до третьего подельника этих грабителей, а теперь и убивцев, добрались мои зубастые летающие защитники. Я же в отместку еще и остальных четверых воинов с крылышками своим соратникам в помощь отправил. Мало ли этот опытный маленький человечек окажется магом или как-то сможет защититься от возмездия с моей стороны. Вот же гад, третий нож прилетел от него, а потом оттуда, с той стороны, где и стоял лысый, раздался дикий вой. Получи, сволочь! Нет у меня к тебе и твоим подельникам жалости. Убить не убью, наверное, но покалечить бы точно не отказался. А потому кинжал изножен и на изготовку. Впереди бугай на коленях стоит и, закрыв лицо руками, подвывает и зачем-то трет ладонями место укусов. Ну что ж, приступим. А теперь попробуем нанести ранение Бугаю. Как раз у него руки не прикрыты. В район бицепса не сильно даже, я бы сказал аккуратно. Бью острием клинка своего кинжала. Ох, да ничего себе! Сколько с одного раза смог вытянуть кинжал из этого Бугая жизненной силы? Ах, как же хорошо-то чувствовать! как чужая магия и жизненные силы растекаются у тебя в крови. Я даже плечом повел, чтобы разогнать быстрее по телу этот прибыток дармовой энергии. Но уж нет. Надо вытягивать из этого громадиной силы и ману по максимуму. В идеале бы и вовсе его до полуживого состояния довести. Ну-ка, еще раз по той же руке бьем острием кинжала. Ничего, не успеет и зайти кровью, выживет. А нет, то и страдать не буду. Они меня вон деяниями своего маленького подельника и вовсе убить хотели. А теперь клинок в ране бугая подольше продержим. Ты смотри, а ведь действует. Ничком на камне дороги грабитель бухнулся. Все, не противник он мне больше. Ну и кто у нас следующий? Что у нас на поле битвы? Так, малого закусали мои бойцы. Он уже весь в пылище, стонущий, на дороге валяется. Стонет и ревет что-то, баба. А ты как думал? Чего было ножами кидаться? Вот теперь и страдай. Думаю, именно его вначале успокоит. С молодым потом разберемся. Чуть попозже. Потому бегом до мелкого, обходим воющего стоящего на коленях парня со шпагой, им последним займемся. А пока на шее любителю бросаться ножами делаем порез и в себя впитываем поток, идущий через кинжал от него его жизненной силы. О, вроде затих, но еще шевелится и тихо скулит и подвывает. Пинком придаю ему чувств. так урод — говорю я, — у тебя есть два варианта. Ты сам разденешься догола и остаешься в живых. Нет, я сниму все с тебя, но уже с мертвого. Такой вариант тебе больше нравится? Видно, я громко это сказал, потому что молодой подскочил на ноги и стал быстро раздеваться, а вот мелкому, который и немногим больше меня комплекции, пришлось еще пинков, в его седалище засадить в качестве ускорения мысленных процессов. «С подельника наручи и все оружие сними, и кошель с деньгами», — говорю я. «Явно молодой бугай не понимает, что происходит, но еще ближе знакомиться с моими летающими воинами не испытывает никакого желания, а они как раз вокруг моих поверженных противников летают». Мелкий воин после откачки через кинжал его жизненных сил еле-еле двигается. Ну что ж, у меня есть помощник. Эй, дядя, кричу я молодому здоровяку, который своего большого подельника уже полностью успел раздеть и теперь стоит во весь рост, светя на всю улицу своим не столь уж впечатляющим достоинством. Теперь третьего своего дружка тоже от всего освободи. Да побыстрей, давай. Вам ведь еще отсюда убежать как-то надо. А то люди скоро по своим делам пойдут. А тут вы пятыми точками своими сверкать будете. Давай пошевеливайся. Я сегодня не очень добрый. Могу и поторопить. Надо? Нет, нет, заверещал парень. В итоге через несколько минут на дороге в этом закоулке между домами остался я, две моих корзины с продуктами и готовой едой и куча вещей, снятых с тех, Кто так хотел вначале меня проучить, а потом пожелал моей смерти? Я потянулся. Тяжко, конечно, будет, но я не собираюсь из этой добычи что-то тут оставлять. А ведь напоследок я и поговорить успел с этой троицей. «Вы чего вообще на меня напали? Где я успел вам дорогу, господа, перейти?» Задаю я им вопросы, и, как и угадал... Молодой и здоровяк, уже пришедший в себя, перевели взгляды заплывших от укусов моих крылатых воинов глаз на мелкого, что сейчас стоял передо мной, прикрывая ладонями своих рук свои причиндалы. «Мы присматривали за Виконтом», — говорит он негромко. «Так, не сильно, но платили за это нам исправно, отпугивали от него слуг, да и просто тех, кто ему мог в чем-то помочь». «Знаем, что золото у него имеется, причем прилично имеется. В последнее время интерес заказчика к нему упал. Вот мы и трясли уже местных, кто хотел к нему устроиться. Неплохо получалось. Да вот на тебя нарвались. Отпустишь?» «Зачем ты кидал в меня ножи?» — задаю я ему неприятный вопрос. «Не будь у меня защиты, то ты убил бы меня. А теперь просишь, чтобы я вас отпустил?» Глаза на пыльную дорогу упер, вздыхает тяжко мелкий. Каюсь, испугался, когда услышал крики своих парней. Винится он, дикие крики боли. С нас Вира, признаю. Мы в таверне у Марика жили. Там тебя будет ждать оплата долга. Мы предупредим и не обманем. Ты нам сохраняешь жизни наши, мы платим долг жизни в ответ. С каждого по неплохой лошадке. Две кобылки и жеребец. У нас есть еще заводные. Тебе отдадим боевых коней. Честью клянемся и своей душой, что не обманем. Да и трактирщик не рискнет не предать тебе нашу плату за жизнь. Ну, как, согласен? Насчет всего, что ты забрал с нас, нет претензий. Имеешь полное право. Найдем во что облачиться, и уже к обеду у нас тут не будет. Уедем, клянемся, отпусти, малец не бери грех на душу». Я с удивлением поглядываю на эту обнаженную троицу. «Значит ли это, что моему новому господину, к которому я шел, теперь ничего не угрожает?» Задаю я ему еще один важный на данный момент вопрос. «Вряд ли. Мы сами по себе были» а вот за ним королевские дознаватели присматривают отвечает мелкий голый воин их наша песочница нисколько не волнует так что сколько ему назначили в изоляции побыть столько и пробудет дернется убьют не мы так другие есть кто посерьезней нас как исполнители королевской воли будут не рискуй да и ему не давай целее будете так что «Расходимся, как в море корабли?» Я же пожал плечами. «Ищу и лошади в качестве виры. Это я хорошо зашел. Годится. А теперь проваливайте. И предупреждаю. Если что-то будет не так с обещанными вами же лошадями, я найду способ прославить вас. маму у меня еще та выдумщица. Мало не покажется». Курси хмыкает покаянно главный из их троицы. «Все, мы уходим. И, надеюсь, больше никогда с тобой не встретимся», вздыхает этот маленький дяденька. И все, я остался в этом переулке один. А ведь мне и часики перепали, причем сразу аж три штуки. Да я богач, нужно будет только с их кошелями разобраться. Надеюсь, ни одни медики в них были. Опоздал я на рандеву со своим учителем. Он встречал меня у калитки и, видно, собирался уже что-то высказать мне нелицеприятное, да увидел у меня за спиной большой тюк вещей и торчавшие из него перевязи с оружием. — Ого! — усмехнулся Макс. — Привет, кот! Ты осмотрю не дня без приключений, — говорит он. — Так все из-за тебя эти приключения, — отвечаю я честно. — К нашему трактирщику подкатили. Сказали, чтобы через меня тебе никакой еды не передавал. Трактирщик, конечно, еще тот гад, но не повелся на их требования, хотя и не захотел с нами, со мной и с тобой, больше дел иметь. Хотя ему и выгодно это было, но я думаю, эту проблему решу, — отвечаю я. — А это пока крайне от трактирщика поставки еды, и бутылку вина за его счет дополнительную передал в виде извинений, что перестает нас обеспечивать провиантом. «И кто эти неудачники?» «Как понял, вовремя я тебе свой магический щит дал», — уточняет он. Киваю. «Да уж», — киваю я головой, — «ножами в меня кидались. До боя на мечах я дело не довел. Есть возможности». Даю понять, что про свои секреты я не намерен даже ему рассказывать. Раздел их, а потом просто поговорили. И что, интересуется он? Халявщики, отвечаю я. Так подвязались за тобой присматривать и отгонять от тебя и слуг, и прочих, кто бы тебе помогать захотел. Да в этот раз на меня нарвались, на свою голову. Мне повезло. Трактирщик сказал, что меня по дороге к тебе, как только заказ утром заберу, Ждать будут. Вот и подготовился. Все удачно получилось. Но вот с ними потом поговорил, с их старшим. Так тот сказал, что они тут не одни. За тобой кто-то и посолидней присматривает, от короля нашего». Вздыхает. «Я же продолжаю. Я ведь обрадовался, подумал, что решил твою проблему, но меня предупредил старший из этой тройки, что не судьба» тебе тут до самого конца сидеть озвученного твоим королем срока так что развожу я руками в стороны зато теперь у меня напарник есть с тобой хоть не так скучно будет там же и поесть ты организовываешь чем приборахлиться сумел интересуется он пожимаю плечами не смотрел и не рассматривал похватал что на них одета было и к тебе отвечаю я «Давай глянем, что я сумел с этих бедолаг снять. Может, что интересное получилось прибрать к рукам. Кстати, есть и пару кулонов, и четыре кольца на троих было. Все забрал». Макс ухмыляется. «Видно, знатно ты их испугать умудрился, раз все с себя скинули. Ну да ладно, это твои дела, твоя победа. Хотя мог бы и прирезать кого-нибудь, ведь тебе реально убить хотели», говорит задумчиво мой новый наставник старший сказал что он испугался потому и ножами кидался говорю я чем же ты и вот так сумел испугать тут же задает вопрос макс ну да ладно но вот если бы прирезал кого тогда бы ты в глазах местных стал бы полноправным полноценным воином на меч темляк бы соответствующий прицепил или на кинжал. а это и уважение и отличие от остальных недрослей в бою противника убил Значит, имеешь право и на отличительный знак. Ладно, пошли поедим, а потом разгребем твою кучу. И кофр раскрой. Хочу посмотреть, что там у тебя за оружие. Кстати, этот кинжал из комплекта? Ну, что у тебя к поясу прикреплен, вернее, висит. Да, отвечаю я. Этот кинжал был в придачу. Парой к моей шпаге. глядим Улыбается довольный и почти счастливый Макс. А теперь завтракать. Я голодный, как волк.